Глава 43. «Еще! Еще раз! Рубите, не сдавайтесь!» В огромном подземном зале, вновь обретшем свой привычный полумрак, под яростные крики и свист боевого топора, целая армия гномов неустанно сражалась с самим воплощением природы, стараясь выбраться наружу и вновь увидеть тот мимолетный лучик света, который озарял совсем недавно этот зал. Король гномов не только в глазах сородичей, но уже сам себе казавшийся глубоким стариком, словно обрел вторую жизнь. Вместе с родившимся столь долгожданным сыном, внутри него так сильно зародилось желание жить, что все это время он всегда стоял в первых рядах, служа примером для всего своего народа. Поставив ногу на родившийся в лесу, но прочный, словно отлитый из стали и преградивший им дорогу наверх корень, уже уставший, но не желающий сдаваться правитель, вновь скинул топор над головой и со всей силы обрушил его вниз. А затем огромный, впитавший в себя кровь множество врагов топор прошел сквозь этот корень, словно нож сквозь масло, и вонзился в камень под ногами своего хозяина, пустив по нему паутину трещин. «А?» Опустив на свой топор взгляд, полный искреннего удивления, Король гномов тут же сообразил, в чем было дело. За все это время, все эти дни, что он неустанно с этим лесом бился, его топор едва ли мог оставить на корнях небольшой зарубок. О том, чтобы срубить их одним движением, не могло быть даже и речи. И он точно понял, что это именно тот шанс, на который он все это время так наделся. Тут же, оскочив от стены, изрядно напугав своих сородичей, И заставив их также шарахнуться назад, он вытянул руку вперед и указал топором на внезапно ослабшее препятствие. "Взрыватели!" взревел он так громко, что стоящие рядом с ним кротышки тоже зажали уши и снова шарахнулись в сторону. "Это наш шанс! Сейчас!" Конечно, он не был единственным, кто заметил эту перемену. Все, кто отчаянно махал топорами, кирками или лопатами, тоже ощутили слабость так долго сдерживающего их леса. Но, слышав голос короля, все тут же побледнели и забегали, словно попавшие под дождь муравьи, принявшись бегать, что было моче. Несколько сумасшедших коротышек, лишь услышав команду, уже начали нестись вперед, толкая тележки с взрывчаткой. Еще трое из них уже раздобыли факелы, и бежали к стене вслед за ними. Перепуганные копатели даже свой инструмент побросали, зная, чем это все закончится. «Ложись!» Закричал один из гномов, сперва пустив факел и воспламенив взрывчатку, а уже затем отдав предупредительный сигнал остальным. Хотя этого было и не нужно. Всего пара секунд прошла, а вокруг давным-давно никого не было. Все гномы разбежались по круге, падая в ямы и закрываясь камнями или кусками изрубленного леса. Король гномов тоже отбежал назад, не заботясь о своем виде и зная, что если будет мешкать, его тоже там взорвут, даже не падаются. Спрятавшись за массивный камень, он прижался к нему всем телом и смотрел, как маленькие взявшиеся пламенем тележки выбросили во все стороны лучи чистого света. Вместе с оглушающим грохотом столб света и огня взвился вверх практически до кристальных небес этой пещеры. Древесный заслон, который уже много дней не давал гномам покинуть порог собственного дома, вздрогнул, поднялся вверх и начал гореть и рваться, не в силах сопротивляться такой силе. Полетения стальных корней и лиан просто исчезли, разлетевшись во все стороны, оставив на месте разлома в огромной стене словно в награду за старание, пылающий пламенем врата. «Вперед!» Не желая тратить даже мгновение, смотря на этот пылающий проход, король гномов знал, что это может долго не продлиться, знал, что его враг непрост, и времени у них мало. Вновь подняв голос, вновь призвав всех идти вперед, он первым бросился в пышущую жаром пламенную арку, И первым выбежал за порог собственного дома. Все еще держат опор и, закрыв свободной рукой глаза, защищаясь от ударившего под ним солнца, став на поляне лицом к лесу, он испытывал небывалую радость и душевный подъем. Однако наряду с этим он также осознавал, что это только первый шаг. То, что они сделали, было только небольшим шагом. Ваше величество! Один из верных советников видел, что его правитель очень долго стоит перед лесом и подошел к нему, отвлекая короля от собственных дум. «Есть какие-то следы?» — спросил тот, повернувшись к своему советнику и целому полчищу гномов, вылезших из-под земли на солнечный свет. «Гоблины точно были здесь, но уже давно. Никаких явных следов тут не осталось», — ответил тот, кивая головой в сторону копающихся на краю леса собратьев хотя изобретатели говорят, что если бы им позволили решать, то они бы отправились именно туда. «Хм...» — выдохнул правитель, задумчиво почесав бороду. «Хоть мы с этим местом и жили бок о бок, но никогда даже не пытались установить контакт. Как двигаться по лесу мало кто знает, но этим сумасшедшим, я думаю, можно доверять». Кивнув самому себе... Он принял решение и повернулся к ждущим приказов сородичам, подняв голову и посмотрев на толпу, он высоко поднял свой топор, привлекая внимание. Мы идем в лес! закричал он, что есть силы. Все мы знаем, что это территория врага, врага столь мерзкого, что мы никогда с ними даже не стремились говорить. Однако свет нашей надежды ушел именно туда. «Мы должны догнать их! Мы должны исправить то, что натворили! И если эти лесные ублюдки вздумают мешать, то мы не станем сдерживаться!» «Они наверняка этот взрыв услышали!» — негромко сказал советник, обращаясь к пылающему боевым духом королю. «Я знаю», — кивнул тот. «Они не наша цель. Если получится избежать боя, то я только за». Однако ты же их знаешь. Мы должны быть готовы пойти на что угодно. Мы должны догнать этих гоблинов. Великий лес был столь же велик, сколь и многогранен. Звуки цветов, зверей и насекомых сливались друг с другом, а получающаяся из этого симфония отчетливо скрывала за собой марш настоящей лесной армии за стрекотом жуков и шорохом листьев, никто бы не смог различить шаги сотен эльфов, несущихся вперед по макушкам деревьев и несущих с собой желание войны. Единым отрядом единые с лесом, привычными движениями взаимодействуя с ним. Идущие первыми и самые умелые бойцы просто переставляли ноги, и лес сам подставлялся под их марш. Так было всегда. Так должно было быть и сейчас. Молодая эльфийка прыгнула вперед, вытянула ногу и... Окружающий ее лес, который веками был для нее другом, в этот раз на эти движения никак не ответил. «А?» Не ожидая такого, не дотянувшись до ветки соседнего дерева, молодая девушка скользнула вниз, выкинула руку и на одних рефлексах смогла спасти себя от неминуемого падения, схватившись за лиану под ней. а а, -а Даже если ей повезло, не значит, что повезло всем. Несколько из ее товарищей также были в воздухе и не имели возможности за что-то ухватиться, просто рухнули вниз, просто исчезнув в высокой траве или разбившись о вековые ветви. «Что происходит?» Вся армия остановила продвижение, не понимая, что случилось. «Это все, это идиотка!» — прорычал один из эльфов, наблюдая, как его товарищ поднимается с земли, лишь чудом отделавшись после такого падения только переломом. «Миледи, она снова нам мешает!» — заговорила одна из приближенных к королеве. Протянув руку к лесу, она хотела ухватиться за Лиану, но вместо этого девушка просто стояла на ветке с протянутой рукой, чувствуя себя, слабоумный дурой. «Миледи?» Эмоции от такого вмешательства у всех были разные. Злость, гнев, презрение. Мало кто из них заметил, что королева, так, кто должна была брониться громче всех, напротив, отчетливо испытывала страх. «Почему?» Шепотом, спрашивая словно саму себя, она сделала шаг назад, и уперлась спиной в ствол огромного дерева. «Снова не хочет, чтобы мы с кем-то сражались?» — хмыкнула одна из девушек, карабкаясь вверх по стволу дерева, чувствуя себя невероятно униженной. Чёрт! Сколько еще эта дрянь будет считать себя умнее всех?» «Заткнись!» Прошелся по толпе тихий шепот королевы, заставляя всех обернуться назад. «Миледи? Заткнись!» закричала она с такой злобой в голосе, что большинство из ее сородичей инстинктивно попятились назад. « Закройте рот! если кто-то скажет еще хоть слово, я его тут же пристрелю. Сорвавшись на крик, она посмотрела на испуганных этим криком эльфов, а сама только и могла думать, почему. Она была первой, кто был избран Она была первой, кого считали любимой дочерью лесного божества. Кто, как ни она, должна была знать, каким характером ее мать обладает. За всю историю, сколько бы разногласий у них не было, она никогда своим детям не вредила. Не было ни разу, когда бы она применяла силу, не было ни разу, чтобы она причиняла боль своим же сородичам и отбирала у них врожденные способности прямо перед битвой, Да никто из них даже не знал, что она может такое сотворить. Почему? Смотря вниз на раненых и стонущих от боли сородичей, на тех, кто сорвавшись с дерева сломал кости, на тех, кто ударился головой и кому сейчас оказывали помощь, она была не зла. Она была потеряна, испугана. Это не было похоже, что их хотят остановить». Это не было похоже, что за них вновь переживают. Больше походило на то, что они жители этого леса, и сам лес отныне больше никакие не друзья. «Не может быть!» Прошептала она, сжав кулаки и с ужасом посмотрев на ничего не понимающих сородичей. Хотела найти в своей голове для этой ситуации другое оправдание, но там словно сама собой появлялась картина маленькой девочки – прячущийся на груди угоблена от бушующего драконьего пламени, а затем громкий, надрывный плач. «Мой лес! Новый посадишь!» Картина уничтоженного леса сменилась картиной того, как она вернулась во дворец и как кричала там, стараясь добиться ответа. Как она сорвалась на того, кого на самом деле должна была защищать, а затем как последний гвоздь в стабильности ее разума вонзились слова, сказанные гоблином. «Вы в самом деле очень похожи. Когда-нибудь ты закончишь точно так же. Третьего шанса для тебя, наверное, может и не быть». «Милети?» Даже несмотря на запрет королевы, одна из девушек при ней решила открыть рот, посмотрев туда, откуда уже отчетливо доносился звук множества шагов. «Милети?» «Гномы уже здесь!» Хоть она и боялась говорить, но как приближенный советник должна была это спросить. Посмотрев себе под ноги на ветви деревьев, которые всегда были для них опорой и защитой, а сейчас оставили их один на один с врагом. «Бледи, как нам с ними сражаться?» «Вы... вы не понимаете, да?» Тихо сказала королева, сухо посмотрев в сторону уже приближающегося врага, а затем обернулась назад, посмотрела куда-то в горизонт, и вот в этом взгляде уже было множество эмоций, как невероятно сложных чувств. Стиснув зубы, она снова посмотрела на перепуганных ее состоянием сородичей. «Как мне им сказать?» – прошептала она сама себе. «Как мне им сказать, что если ввяжемся в войну, что если потратим время и прямо сейчас не пойдем за гоблинами, что если не догоним их, не увидим ее и не исправим то, что совершили, то навсегда лишимся всего, что у нас есть». Вновь вспомнив лицо того монстра, на нее снова накатило чувство тошноты. Закрывшись рукавом и присев на колено, она вспомнила убитого дракона и то, что кричала в тронном зале. «Не она без нас». «Мы без нее не проживем».